«Настя, ты же всегда хотела ещё одного ребёнка», — произносит Вика. «Да, конечно, я хочу ребёнка, я очень хочу ребёнка». Подруга смотрит на меня, изучающе и выдаёт. «Вопрос только, от кого ты его хочешь?» «Вика», — восклицаю я, — «что ты такое говоришь?» «Да я так, мысли вслух». «Это неправильные мысли, может, это просто... Мало ли, от чего бывают задержки?» «Да, причины могут быть разные». Кивает Вика. «Купила тест?» «Не успела. Был такой сумасшедший день. Хочешь, я сгоняю, куплю?» «Да не надо, я сама схожу. У нас тут аптека за углом. Можешь сразу прийти ко мне на УЗИ, завтра с утра». «Разве тесты не точные?» «Сейчас очень точные тесты. Вероятность ошибки ничтожна». «Я и сама это знаю. Я медик, но уверенный голос Вики меня успокаивает. Хочешь, я побуду с тобой?» Поддержишь за ручку в туалете? Нервно смеюсь я. Ага, зачем еще нужны подруги? Да нет, спасибо, я справлюсь. Вика уходит, а я нарезаю круги по дому. Надо сказать Паше, не надо опять действовать за его спиной, но я же не знаю точно. Ну и что, он мой муж, он должен быть в курсе того, что происходит. Это он должен держать меня за руку, а не Вика. Может, он и в аптеку за тестом сгоняет? «Точно. Это будет правильно». Я вхожу в гостиную, присаживаюсь на диван рядом с Пашей. Он смотрит на меня, а не в телевизор, и это меня ободряет. «Паш, у меня задержка», — выпаливаю я. «Что?» — не понимает он. «У меня нет месячных. Возможно, я беременна. Я собираюсь сделать тест». Паша меняется в лице. Сначала садится на диване, а потом вскакивает на ноги. Его губы сжимаются в тонкую ниточку. В глазах боль, обида и разочарование. «Ты все-таки переспала с ним, с этим Матвеем?» «Нет!» — я задыхаюсь от возмущения. «Как он может такое говорить?» «Да», — говорит он и выскакивает из гостиной. «Я иду за ним». Останавливаюсь на пороге спальни и хватаюсь рукой за косяк двери. Ноги внезапно ослабели потому что Паша вытащил чемодан, бросил его на кровать и сейчас, почти не глядя, швыряет в него свои вещи.